За свою преданность новой династии председатель суда недавно был пожалован орденской лентой почетного легиона, и кое-кто из числа его завистников приписывал подобную милость дружбе с Попино. Господин министр при всей своей скромности, как мы уже видели, исклопотал себе графский титул. «Для сына стараюсь», — говорил он своим многочисленным друзьям. И в наши дни все только деньгами интересуются, ответил кузен Понс. «Только богатых и уважают, и...» «Что бы было, если бы Господь Бог не прибрал к себе Шарля, бедного моего мальчика?» «О, при двух детях вы просто были бы бедными людьми!» подхватил кузен. «Вот оно следствие равного раздела имущества. Не расстраивайтесь, очаровательный кузина, в конце концов вы и Сесиль замуж». Другой такой во всех отношениях приятной девицы нигде не сыщешь. Вот до чего Понс проел за чужим столом способность к самостоятельному суждению. Он повторял мысли своих амфитрионов и наподобие античного хора делал к ним комментарии, надо сказать, довольно пошлые. Он не решался высказывать свойственным артистам оригинальных взглядов, которая отличала в молодости его пересыпанную блестками остроумие речь, а теперь из-за его привычки держаться в тени, почти совсем исчезла. Если же ему случалось, как в вышеизложенном разговоре, вновь блеснуть, его сейчас же осаживали. Но я-то вышла замуж, и со мной дали всего двадцать тысяч преданного. Так ведь то было в 1819 году, сестрица, перебил ее понц, а потом... Это же вы, особо энергичная девица, которой покровительствовал король Людовик XVIII. Но моя дочь ангел, она добра, умна, у нее золотое сердце, за ней сто тысяч приданного, не говоря уже о блестящих перспективах, и никак мы ее с рук не сбудем. Госпожа де Марвиль целых двадцать минут толковала о себе и о своей дочке, плача на судьбу, как все матери, у которых дочери на выданье. Вот уже двадцать лет старик-музыкант обедал в доме своего единственного родственника и до сих пор еще не дождался, чтобы кто-нибудь из семьи Камизо хоть раз справился, как он живет, что делает, здоров ли. Впрочем, на Понса всюду смотрели, как на проверенного всяких домашних тайн. На его скромность можно было вполне положиться, Она была всем известной, кроме того, неизбежна. Его попробуй он обмолвиться хоть словом, и перед ним закрылись бы двери десяти домов. И так, исполняя роль наперстника, он вынужден был то и дело поддаковать, на все отвечать улыбкой, никого не обвинять и не защищать. У него всегда все оказывались правы. И с ним перестали считаться, как с человеком, в нем видели только желудок. В длинной тираде супруга председателя суда Призналась, правда, не без обиняков, что почти не задумываясь, согласилась бы на любую партию, которой представится ее дочери. Она договорилась до того, что сочла бы завидным женихом человека сорока лет, будь только у него капитал, дающий двадцать тысяч франков дохода. Стасиль пошел двадцать год, и если на беду она засидится в девушках до двадцати пяти-двадцати, просватать ее будет ох, как трудно. Тут уж всякое призадумается, почему это молодую особу так долго не могут пристроить. И так в нашем кругу это вызывает много толков. Обычные доводы мы все исчерпали, она еще молода, она слишком привязана к родителям, и не хочет с нами расстаться, ей и дома хорошо, но нее не угодишь, она метит за дворянина, Мы становимся общим посмешищем, я сама знаю. Да и Сесилиста, милос, бедняжечка, страдает. — Почему же она страдает? — наивно спросил Понс. Да ей же обидно, что все ее подруги выскочили замуж раньше нее, — возразила мать с видом дуэньи. Сестрица, что ж такое случилось с того дня, как я имел удовольствие обедать здесь в последний раз? Почему вы уже о сорока восьмилетних женихах поговариваете? смиренно спросил бедняга музыкант. А то и случилось, ответила председательша, что мы должны были свидеться с одним членом суда, человеком очень состоятельным, отцом тридцатилетнего сына, которого господин де Марвиль мог бы при наличии денег устроить на должность докладчика в государственном контроле. Молодой человек уже служит там сверхштатным. А тут, извольте видеть, нас уведомили, что сынок выкинул фортель и удрал в Италию вслед за какой-то актеркой, с которой познакомился на маскараде в зале мобиль. Это вежливый отказ. считаю, что наша дочь не пара для молодого человека, который после смерти матери уже имел 30 тысяч франков дохода и еще ожидает отцовское наследство. Так что вы уж извините нашу нелюбезность, дорогой братец. Вы попали в самую, что ни на есть, неподходящую минуту.